владели и директором Нью-Йоркского института слепых Росссом. Повернув шеститочие Брайля в горизонтальное положение своё на вотворение, они объявили американским оригинальным шрифтом для слепых. Шрифт этот получил другое название Нью-Йоркская система горизонтального шеститочия. Применение этой системы для обучения в школах и институтах слепых США потребовало реконструкции прибора Брайля. Шеститочие матрицы пришлось также повернуть в горизонтальное положение, а прямоугольные клетки крышки прибора заменить на квадратные. Причём в каждой такой клетке умещалось только 4 точки. И если в знаке было больше точек, то в горизонтальном положении Он не умещался под подушечкой читающего пальца, что создавало неудобство при чтении, поскольку нарушался закон тактильно-двигательного восприятия площади шеститочия. Впрочем, другие законы шеститочия были нарушены тоже. Расчетливые американцы выиграли, сэкономив на листе тетради, при письме или на странице книги при печатании до 25% места, а стало быть, и бумаги за счет уплотнения текста, но нарушать естественные законы природы, в частности закон тактильного восприятия, безнаказанно нельзя. Парадокс состоял в том, что экономия по месту обернулась плашной неграмотностью, так как уплотнённый текст не оставлял возможности для исправления переколов, грамматических ошибок при письме и во время чтения типографской корректуры. Столкнувшись с трудностями, В распространении своей нью-йоркской системы, прежде всего в тех школах, где уже обучали Брайлю, изобретатели в целях рекламы переименовали так называемую нью-йоркскую систему в нью-йоркский горизонтальный Брайль. А чтобы обеспечить приоритет распространению своего изобретения и преодолеть неразбериху, применении различных шрифтов, сторонники национального американского шрифта добились принятия Конгрессом США дополнительных специальных мер поощрения тех, кто станет содействовать его внедрению. На осуществление этих мер Конгресс выделил особую субсидию в 10 тысяч долларов, по тому времени сумма огромная. Деньги были нужны на рекламу, на переоборудование типографий, на закупку бумаги, на поощрение каждого изявившего желание обучаться национальному шрифту. Всем обучившимся по нью-йоркской системе полагалась бесплатная доставка книг. Одновременно Конгресс ввёл запретительный штраф на ввоз в США брайлевских книг из Англии и Западной Европы. Подобные специальные меры долгое время препятствовали введению брайлевской системы письменности в Соединённых Штатах Америки. Амбиции сторонников так называемого национального шрифта причинили немалый вред и образованию, и культуре, лишив слепых американцев возможности пользоваться брайлевскими книгами, издававшимися в Англии. Кстати сказать, всё те же национальные амбиции американцев в 60-е годы XX -го века, когда в нашей стране были разработаны научные основы русской брайлевской системы, математических рельефно-точечных обозначений, пловских печатных символов и системы знаков современной нотописи, помешали договориться об унификации этих систем в интересах слепых всего мира, в интересах обмена достижениями науки и музыки лишь в 1903 году по настоятельным требованиям противников изоляции слепых США Конгресс принимает решение о создании специальной комиссии, которой было поручено изучить положение с образованием и просвещением слепых в штатах и во всём мире. 15 лет эта специальная комиссия выполняла поручение Конгресса, прежде чем в 1918 году представить Конгрессу проект решения о замене различных шрифтов повсеместно шрифтом Брайля во всех школах и институтах слепых США. Однако на реализацию этого решения понадобилось еще 14 лет. Вместе с затянувшейся на столетие схваткой за и против Брайлевской системы письменности формировался корпус учителей слепых, формировалась американская школа тифлопедагогики, формировался слой грамотных и образованных людей без зрения. В отличие от европейской школы тифлопедагогики, делавшей ставку на обучение слепых примитивным ручным ремёслам, американские тифлопедагоги, к примеру, доктор Бостонского института слепых ГОУ со своими сотрудниками, супругами Юлией и Майклом Анагнос, настаивали на необходимости среднего образования для всех слепых, на создании условий для их занятий интеллектуальным трудом. Юлия Анна Гэбс, дочь Гу, с ранних лет жила при Бостонском институте слепых. Окончив университет, преподавала в этом же институте историю, литературу и иностранные языки. При поддержке отца открыла в институте дошкольное отделение, а для старшеклассников и взрослых слепых Бостонский философский клуб.